Глава 9 Отправившись днём за своей машиной, Дейл поехал в Оук-Хилл коротким путём по Каттон-Роуд. В нескольких милях от фермы Дуэйна, в мёртвой, как полагал Дейл, зоне, его сотовый телефон снова ожил. Асфальтовое полотно было пустынно, день выдался тёплый. Дэйл держал руль одной рукой, а другой набирал телефон агентства Сэнди Уитакер. «Недвижимость, Хартленд», — услышал он, наконец, голос Сэнди. дейл представился, после чего последовал традиционный обмен любезностями. Оба сошлись на том, что день прекрасный, очень приятный, особенно после холода и снега. «Всё в порядке, мистер Стюарт, э, дейл поинтересовалась Сэнди дейл не знал, как лучше ответить. Его так и подмывало спросить насчёт света во втором этаже. Но как? Не скажешь ли, Сэнди, что тебе известно о таинственных огнях в доме Макбрайдов? Да, в порядке. Я только хотел спросить, что за собака болтается по ферме. Ты её видела? Собака? Какая собака? Маленькая, ответил дейл черное на другом конце провода повисло молчание дейл уехал мимо чистеньких белых фермерских домов и огромных амбаров на дороге по прежнему никого не было ладно пустяки сказал дейл глупый вопрос нет это не пустяки возразила сэнди утекер ты видел собаку рядом с фермой точнее прямо в доме «В доме?» — переспросила Сэнди. «Сегодня днём я оставил открытую внутреннюю дверь. Наверное, наружная тоже немного приоткрылась. Вот собака и пролезла. Она совсем маленькая. Пёсик убежал, и мне просто интересно, чей он. Ведь у тётки Дуэйна собаки не было, да?» «У миссис Брубейкер», — произнесла Сэнди. «Нет». «Нет, точно не было». Она почти не выходила из дому, но все без исключения знали, что миссис Брубейкер помешана на чистоте. Я уверена, у неё не могло быть собаки. «Может, эта собака кого-нибудь из соседей?» — предположил Дейл, уже сожалея о своём звонке. Зашла познакомиться с новым человеком. «Если она была маленькая и чёрная, то вряд ли», — сказала Сэнди. У мистера Джонсона, который живёт южнее фермы Макбрайдов, два охотничьих пса, крупные коричневой масти. У бахмансов, молодой пары, который живёт сейчас рядом с кладбищем, на ферме твоих тёти лины и дяди Генри, был ирландский сеттер, но его прошлым летом сбила молочная цистерна. «Господи», — подумал Дейл, — «в маленьком городе ни от кого не спрятаться». «Так что это была за собака?» — снова спросила Сэнди Уитакер. дейл вздохнул. Несколько коров, пасущихся на грязном поле, подняли головы при его приближении. «Интересно», — усмехнулся дейл «У меня такой же тоскливый взгляд, как и у них». «Честно говоря, я не разбираюсь в собаках», — произнес он вслух. «Зато я разбираюсь», — сказала Сэнди Уитакер. «У меня своих пять. Я выписываю журнал Ассоциации собаководов и каждый год смотрю по спутниковому каналу Вестминстерское док-шоу. Опиши собаку, и я тебе скажу, что это за порода». дейл потер лоб. Голова начинала болеть. «Маленькая», — сообщил дейл «Наверное, дюймов 10-12 в холке. И в длину не больше». «Чёрная. Я подумал, может, это какой-то терьер?» «А шерсть длинная?» — спросила Сэнди. «Нет, её вообще не было». «Не было шерсти?» — переспросила Сэнди таким потрясённым тоном, словно он произнёс какую-то неприличность. «Я хотел сказать, что шерсть очень короткая», — исправился дейл «Ну, совсем короткая, чёрная». «Ну, у американского стафарширского терьера, у той терьера, у питбуль терьера, у бостонского терьера и у некоторых других собак того же типа шерсть очень короткая», — задумчиво произнесла Сэнди. «Но только они не бывают чёрными. А кроме того, ни у кого здесь таких терьеров нет. А морду ты рассмотрел?» «Не очень хорошо», — сказал Дэйл. «Какая она вытянутая?» остре или несколько приплюснуто. Ну, скорее несколько приплюснуто, ответил Делой невольно усмехнулся. Их разговор походил на допрос свидетеля преступления, проводимый не в меру ретивым сыщиком. Похоже на бульдожью. "Ага", произнесла Сэнди Литикер, так словно ей всё стало ясно. «Американские английские бульдоги обычно крупнее, чем ты описал, но если ты видел щенка...» «Вряд ли это был щенок», — вставил Дейл, уже и сам не слишком уверенный, что же он видел. «Тогда это мог быть мопс или французский бульдог. Собака была под и гладкая, с широкой грудью». Дейлу хотелось закрыть глаза, чтобы лучше вспомнить, но навстречу ему ехал пикап — так что от этой идеи пришлось отказаться. Ну да, у собаки была широкая грудь, мощная, короткие лапки, но крепкие. Не такие, как у этих, похожих на крыс Чихуахуа. Пауза длилась несколько секунд. «Две из пяти моих собак? Чихуахуа, Дейл!» Дейл закатил глаза. «Вот черт! Спасибо тебе за помощь, Сэнди!» «А какой у этой с чёрной собаки хвост?» Сэнди вновь перешла на деловой тон. «Хвост?» Он вызвал в памяти картину чёрного собачьего зада, удалявшегося по направлению к курятнику. «Хвоста я не видел. Мне кажется, его не было». «У мопсов хвост колечком и завёрнут на спину. Ну а уши? Они висели или стояли?» «Стояли». — ответил дейл мысленно уже махнув на всё рукой. Треугольные торчали вверх. — Значит, это не мопс, — сообщила Сэнди Уитакер. — У мопсов уши висят вниз. Помнишь ещё какие-нибудь подробности? — У этой собаки на голове, вернее, на морде, было какое-то розоватое пятно. дейл уже въезжал в Оук-Хилл можно было бы просто зайти в контору Сэнди Уиттекер. Но у него не было желания встречаться с ней лично. «Точно!» — выпалила Сэнди. «Это французский бульдог. Они достигают в холке 12 дюймов, весят около 25 фунтов. У них приплюснутые морды, широкая грудь бочонком и стоячие уши. И ещё у них широкие короткие носы со скошенными ноздрями, и на морде часто бывают розовые пятна». «Что ж, спасибо, Сэнди. Ты мне очень помогла, и есть одна проблема», — перебила Сэнди Уитакер. «Французские бульдоги бывают пятнистыми, пестрыми, пятна черные и белые, иногда тигровые рыже рыжечерные или красноватый черный, но никогда чисто черными. Ты уверен, что собака, которую ты видел, была полностью черная?» «Абсолютно». «Совершенно. Угольно-чёрная», — констатировал про себя Дейл, не испытывая на этот счёт никаких сомнений. Но вслух ответил. «Нет, не уверен. Может, она была и пятнистая. Что ж, Сэнди, ещё раз спасибо, ты действительно...» «Есть ещё одна проблема», — перебила его Сэнди Уитакер. «Дело в том, что французских бульдогов здесь нет. Ни в элмхейвене ни в Волкхилле, ни на фермах в округе. «Иначе я бы знала». После стычки с Каджеем Конгдоном возле гаража Дейл заплатил за новые шины и поехал обратно на ферму. Он терпеть не мог конфликтов, особенно если дело касается любых властей. Но почему-то этот разговор не встревожил, а даже слегка позабавил его и охватившее его предыдущей ночью ощущение полной оторванности от жизни и даже от самого себя, словно растаяло. Он получил обратно свой пикап, в доме было полно еды и питья, при желании он мог в любой момент отправиться куда угодно, хоть на запад, хоть на восток. Жизнь налаживалась. В отличие от погоды, с запада наползали чёрные тучи. Осеннее тепло медленно, но верно сменялось зимней промозглостью. Уже подъезжая к Алмхэйвену, дейл заметил, что в баке почти не осталось бензина. Делать нечего, придётся заскочить на заправку. Начал накрапывать дождь. По шоссе 74 с шуршанием неслись под уклон машины. Дэйл залил бензина в бак и протёр стёкла. Здесь не было автомата, чтобы расплатиться прямо у колонки, поэтому он достал свою карту american Экспресс» и зашёл в магазин. Брейтоголовый Дерек, племянник Сэнди, стоял за прилавком. На нём была коричнево-оранжевая фирменная рубаха и кепка с эмблемой компании «Квик». При виде Дейла его физиономия буквально окаменела. Дейл громко захохотал. «Чего тут, чёрт побери, такого весёлого?» — поинтересовался юнец. Дэйл помотал головой и вместо кредитки выложил на прилавок наличные. «Дерек!» — выговорил он. «День становится всё лучше и лучше!» А день становился всё хуже и хуже. Тучи нависали всё ниже, небольшой ветерок перешёл в ураган, и к ночи температура резко упала. Вечером дейл рано отправился в относительное тепло подвала, чтобы поудобнее устроиться в старой кровати Дуэйна, почитать и послушать музыку на ретро-волне, которую ловил большой консольный приёмник. За стенами дома выл ветер. Внутри дома тоже выл ветер. дейл отложил книгу и прислушался к звуку, который, начиная со свиста, вдруг переходил в босовитое гудение дейл ходил от одного высокого окна к другому, высматривая щели или треснувшие доски. Но звук шёл не от окон. Он доносился со стороны чёрного угольного бункера, расположенного за печью. Дэйл взял зажигалку Данхил, подаренную ему Клэр, щёлкнул ею и заглянул в непроницаемо чёрную дыру. Здесь когда-то висел фонарь, но лампочку из него выкрутили давным-давно. Звук в небольшом пространстве казался очень громким. Дейл просунулся в бункер и поводил зажигалкой, осматривая пол и потолок. На цементном полу до сих пор виднелись следы угольной пыли. Отверстие, где до того, как мистер Макбрайт перешёл на газовое отопление, находилась угольная воронка, Было заложено кирпичом, как и сам жёлоб, по которому скатывался уголь. Окон не было. Зато был здоровенный квадратный кусок фанеры, приблизительно 4 на 4 фута, привинченный шурупами к кирпичам левой стены. Дэйл низко наклонился, чтобы дотянуться до левой стены. Приложил ладонь к толстому квадрату фанеры. Фанера пульсировала, будто кто-то толкал её с другой стороны. Порывы холодного ветра пробивались сквозь трещины в подгнившем дереве. Снова послышался вой, переходящий в свист. Дейл за минуту пальцами выдернул шурупы из сухого цемента, скрепляющего кирпичи, и потащил заслонку в сторону. В некоторых местах от листа фанеры отломились куски. Теперь холодный ветер вырвался на свободу, неся с собой скверную вонь промёрзшей земли, сырой запах могилы. Дэйл вытянул перед собой руку с зажигалкой, блёклый свет упал вниз, в подобие туннеля, фута три в ширину и около четырёх футов в высоту. Волнистая красная почва и камни уходили вперёд, футов на двадцать пять или даже больше. Там темнела грязная стена, туннель не то упирался в неё, не то поворачивал вправо. «Не может он вот здесь и заканчиваться. Ветер же откуда-то дует», — решил дейл Ему понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы взвесить все «за» и «против» и отказаться от дальнейшего исследования тоннеля. Нет, он не станет корячиться в сырой, похожей на пещеру-дыре под землей. дейл нашел на верстаке в подвале отвертку, молоток и гвозди и поставил заслонку на место, ввинтил длинные шурупы обратно в старую штукатурку, насколько это было возможно, а затем забил с десяток самых длинных гвоздей, какие ему удалось найти. Ветер продолжал толкаться и пульсировать за фанерным листом, со свистом врываться в щели. Положив на место инструменты и вымыв руки над раковиной в подвале, Дейл задумался — «Что за чертовщина? Куда ведёт этот тоннель?» Спустя час, когда ветер стих, и шум его сменился шорохом дождя вперемешку с мокрым снегом, Дейлу в полудрёме вдруг вспомнилась пещера Бутлегеров. Каждое лето Дейл вместе с братом Лоренсом, с Майком, Кевином, Джимом Харлином, Бобом МакКоуном и другими городскими ребятами исследовал угодья дяди Генри и тёти Лины севернее Страстного кладбища в поисках легендарной пещеры бутлегеров, чьё среднего между пещерой с сокровищем и складом алкоголя, который, по слухам, существовал во времена Сухого закона где-то неподалёку от Шестого окружного шоссе. Никто из мальчишек не знал толком, что такое Сухой закон но это не помешало им перекопать в поисках таинственной пещеры все холмы за фермой дяди Генри и тети Лины. Многие сторожилы божились, утверждая, будто бутлегеры, ускользая от инспекторов налогового управления, выбирались из своей пещеры по подземному туннелю, а выход из него был прямо возле шестого окружного. Никто из мальчишек даже отдаленно не представлял, чем занимаются инспекторы налогового управления и что это за управление такое. Но слова эти звучали жутко заманчиво. К тому времени, когда в 59-м мальчишки из велосипедного патруля начали перекапывать земли дяди Генри и тети Лины, Легенда о пещере бутлегеров превратилась в быль и обросла множеством подробностей, включая и баснословные сокровища, зарытые где-то под этими холмами. Несколько погребённых там же авто времён Сухого закона, сотни бочонков с виски и, вероятно, парочку мёртвых бутлегеров. Ребята перелопатили тонны земли, но все их усилия оказались бесплодными. А вот Дуэйн никогда не ходил с ними на раскопки. дейл поначалу думал, что толстому парнишке просто лень копать, но после убедился, что на самом деле Дуэйн работал на ферме больше любого городского мальчишки. И вот как-то летом дейл спросил, почему Дуэйн не ходит вместе с ними на поиски пещеры бутлегеров. «А вы не там ищете?» — ответил приятель дейл в тот день прикатил на ферму Дуэйна в одиночестве. Лоренс лежал в постели с простудой. И старик велел дейлу лезть на верхний, нагретый солнцем ярус амбара, где Дуэйн занимался тем, что чертил на стене, знаки, сильно смахивающие на египетские иероглифы. Оказалось, это и правда египетские иероглифы. Дуэйн решил поклоняться какому-то египетскому богу или богине, Тогда Дейл совершенно этим не заинтересовался и устроил под потолком амбара богатейший алтарь с черепами птиц и животных. Дейла волновали только поиски пещеры бутлегеров. «Что ты имеешь в виду? Почему это мы ищем не там?» «И не то, что есть на самом деле», — продолжал Дуэйн, обводя белой краской цепочку иероглифов, изображавших неведомых птиц, волны и странные глазки. «Что ты имеешь в виду?» «У бутлегеров не было никакой пещеры. Они жили на одной из ферм и прокопали оттуда подземный ход. И этот подземный ход не очень длинный». «А ты откуда знаешь?» — спросил дейл «Они жили на нашей ферме», — пояснил дуэн «И ты видел подземный ход?» «Я туда не ходил». «И где же нам тогда копать?» «Да не надо вам копать. Ход начинается прямо в подвале веселого уголка». «А там есть их автомобили и все остальное? А покойники...» Дуэйн засмеялся и почесал нос кисточкой. «Вряд ли. Там все больше крысы и дерьмо. Сомневаюсь, что гангстеры сумели бы выкопать хороший подземный ход. Он должен проходить как раз там, где когда-то стоял старый сортир» дейл сморщил нос тогда это никакая не пещера бутлегеров настоящая пещера огромная в ней машины и полно всякого добра и виски мы совершенно уверены что она за руччьем на ферме дяди генри и тети лины дуэн пожал плечами и на этом разговор закончился дейл никогда больше не расспрашивал друга о пещере и вот теперь Сорок лет спустя Дейл заснул, улыбаясь пришедшему воспоминанию. Он не слышал царапания, которое теперь вместо воя доносилось из темноты, царившей за печью, оттуда, где находился угольный бункер.